Ниса. Снова Виктор оставил ее одну и ничего не сказал. Как он вообще так может поступать? Обещал заботиться о нисе а сам постоянно исчезает непонятно куда, подвергая себя опасности. А если с ним что-нибудь случится? Кто тогда будет защищать Нису? Кто будет заботиться о ней? И почему он даже не предложил ей пойти вместе? Почему они все считают ее беспомощной? И во время того нападения Максим даже не стал ничего слушать. Просто схватил нису и помчался с ней прочь. Его совершенно не волновало то, что девушка применила свою способность. Максим был гораздо сильнее ее. Она просто не могла освободиться. А потом Нисси вкололи успокоительного, и она отрубилась. И вот сейчас снова кто-то напал на них. На этот раз никто не остановит нису, Она докажет, что способна сражаться. «Даже не пытайся меня остановить! Я могу помочь!» — сказала Ниса и двинулась следом за Яной. Но Максим даже не попытался этого делать. Он лишь пожал плечами и пристроился рядом с Нисой, что было очень странно. «Ты можешь сделать так, чтобы я применял силу, когда активирована твоя способность? Как это делает девятый?» — резко остановившись у выхода спросил Максим. Я уже могу создавать щит, который закроет нас обоих, но только при условии, что твоя сила не подействует на меня. Я попробую, ответила Нисса, хотя она даже не представляла, что нужно делать. Нисса взяла парня за руку, от чего тот вздрогнул и открыла дверь. Перед глазами тут же появилась какая-то полупрозрачная пелена которая была защитой и созданной Максимом, но гораздо важнее сейчас было то, что происходило перед домом. Яна сражалась с каким-то очень странным созданием. Человеком это существо нельзя было назвать. Серая кожа, полное отсутствие волос, слишком длинные руки, мощное тело и два коротких столба вместо ног. Яна крутилась вокруг этого создания волчком, беспрестанно нанося множество ударов, но все они не могли пробиться через защиту этого существа. Пленка, чем-то похожая на щит, созданный Максимом, проминалась под ударами Яны, но не позволяла навредить своему хозяину. Стоило Нисси выйти, как существо повернуло голову в ее сторону и улыбнулось. От этой улыбки ее начало трясти. Ничего кошмарнее Нисси еще не доводилось видеть. Вместо глаз у серого человека были два темных провала. Нос также отсутствовал, что делало это создание похожим на скелет обтянутой кожей. Существо втянуло в себя воздух и улыбнулось еще шире, щелкнуло пальцами. В этот момент в пелену, созданную Максимом, ударила молния. Парень скривился, но быстро пришел в себя. Защита сперва немного просела, но смогла справиться с этой атакой. После этого было еще несколько похожих ударов, но защита не подводила. Это создание полностью переключилось на Нису и Максима, совершенно перестав обращать внимание на Яну. Мгновение, и серый человек исчез, чтобы появиться рядом с Ниссой. Его руки потянулись к девушке, но Максим оказался быстрее, послышались хлопки, как в тот раз на полигоне, но на этот раз Максим не смог ничего сделать своему противнику, лишь оттолкнул его на пару метров, не позволив коснуться Ниссы. «Давай!» — крикнул Шуйский-младший, и этот крик заставил Ниссу выйти из ступора. Она подбежала к Максиму, схватила его за руку и активировала свою способность. В следующее мгновение пленка защиты серого человека исчезла, и его тело пронзили несколько металлических прутов. Пруты пригвоздили существо к земле, словно насекомое, но они не смогли причинить ему никакого вреда, не смогла лишь убрать его защиту, а остальные способности остались при сером человеке, и одной из этих способностей была живучесть, ничем не уступающая Виктору. Серый человек невероятно быстро начал вытаскивать из себя пруты и швырять их в кого-то. Ниса не видела, что там происходит, она боялась отвести взгляд от этого существа. Чем больше она на него смотрела, тем более знакомым ей казалось изуродованное лицо. Она определенно уже видела этого человека и видела его в лаборатории Кианга на операционном столе, но тогда он еще был человеком. «Что же с ним сотворил Кианг? Это чудовищно!» Закончив с прутами, существо вытянуло руку в сторону Нисы, и с нее сорвалось несколько ярких лучей, уничтоживших защиту Максима. «Быстро в дом!» — заорал на них с Максимом Михаил Владимирович, принявший на себя удар серого человека. Лучи рассыпались множеством искр, столкнувшись с рукой главы рода шуйских. Рука моментально почернела, но Шуйский даже не обратил внимания на повреждение, бросившись в бой. В здоровой руке Михаил Владимирович держал один из прутов, который он использовал в качестве дубинки, начав охаживать ею серого человека. Ниса видела, как Яна появилась рядом с существом, и из его груди высунулся окровавленный кулак. Девушка пробила его насквозь, а уже в следующее мгновение... Яна отлетела в сторону, получив мощнейший удар от серого человека. Михаил Владимирович посмотрел на нису, и она сразу все поняла. Способность была отключена, не сделай она этого, и Михаил Владимирович уже был бы мертв. Получив возможность использовать свой дар, Шуйски накинулся на серого человека, словно демон. Ниса даже не видела, что происходит, так быстро двигался глава рода, к которому присоединились еще несколько человек. С каждой секундой защитников поместья становилось все больше и больше. Они непрестанно атаковали существо со всех сторон, но серый человек был гораздо быстрее. Он словно исчезал и появлялся в другом месте. Максим тянул Нису в дом, но она не хотела уходить, она должна помочь Шуйским. Без ее способности они не смогут одолеть серого человека. Ниссе необходимо было сделать так, чтобы без силы осталось только это существо». «Я должна коснуться его», остановив Максима, сказала Ниссе. «Это был единственный способ, который она смогла сейчас придумать» постараться выпустить совсем немного силы, направить ее непосредственно в тело серого человека. Пожалуйста, только так мы сможем остановить этого монстра. Ты же видишь, что все раны заживают на нем практически мгновенно. Максим посмотрел в сторону сражающихся, и как раз в этот момент один из людей шуйских упал замертво. Серый человек практически разорвал его вдоль туловища. Это и стало решающим фактором, принятие решения. Похоже, что погибший был близок Максиму. «Держись крепче», — произнес он и взял Нису на руки. Их окутала пелена защиты, и мир на мгновение расплылся, так быстро двигался Максим. Ниса не понимала, что происходит. Все вокруг крутилось и вертелось. В глазах мелькали яркие пятна, которые не хотели складываться в нормальное изображение. В один миг она смогла различить голову серого человека и попыталась коснуться ее. Но Ниса не могла двигаться так же быстро и просто коснулась рукой пустоты. Максим на мгновение отпустил девушку, и она повисла у него на шее. Что-то ударило по их защите. И та не выдержала. Пелена исчезла. Ниса увидела уродливые руки, тянувшиеся к ней. Раз она сама не может коснуться этого человека, пускай это сделает он. Девушка отпустила шею Максима и прыгнула в объятие серого монстра.